Та, что сердце мое утопила в крови, Каждый день ее, Господи, благослови! Снова милость явила, как будто сказала, Ты был добр, потому и достоин любви.